Глава двадцать первая. Первое посещение деревни. С той битвы прошло три дня. Три дня с тех пор, как исчезли все секретные альфа-тестеры. Я проиграла тем бета-игрокам. Моё сознание было на грани уничтожения, но в самый последний момент мне удалось вырваться из когтей системы и эволюционировать. Я жива. Я не знаю, как у меня получилось эволюционировать. Может быть, синий магический камень номер один как-то связан с этим? Сначала я подумала, что он тоже мог эволюционировать, но не сделал этого. Возможно, слова о дальнейшей эволюции нереализовано, упомянутые в тексте после идентификации, не подразумевали программную блокировку, предотвращающую эволюцию. Возможно, разработчики просто не смогли воссоздать таких высокоранговых монстров. Возможно, корпорация еще не завершила анализ могущественных монстров этого мира. В таком случае, почему одна лишь я смогла эволюционировать? зацепки нужно искать в знаниях номер один они не расскажут обо всем но этих знаний было достаточно чтобы сделать предположение должно быть причина в том что я демон внутри синего магического камня была часть знаний и воспоминаний номер один вероятноят он не хотел чтобы безумие лишила его важных вещей поэтому он выгигра верпал их все на этом камне по его сведениям существовали неопознанные виды монстров Разработчики могли бы полностью отменить выбор, но они стремились к разнообразию. Таким образом, они решили позволить сознанию игрока определять варианты эволюции. Судя по всему, именно по этой причине разумы всех альфа-тестеров, выбравших этих неизученных монстров, при первой эволюции сломались. Форма, которую они приняли, была слишком гротескной, слишком ужасной, чтобы ее исстерпеть. Было близко. Вероятно, в некотором смысле мой выбор оморфного монстра был правильным. Другими словами, как я думаю, мне только что удалось по собственной воле подсознательно определить себя, в которую я хотела бы эволюционировать. Шедев, раса мистраль. младший демон, низкоранговый. деемон чарующего туман окружающий над северными морями. Осторожная духовная форма жизни. Ачки мади семь50 и 750 увеличились на 92. общая боевая сила 825 из 825 увеличилась на 326 уникальный навык перезапусккибер манипуляция расовый навык страх простая идентификация гоманоидная форма адепт опытный упаковщик как итог я смогла эволюционировать и выжить теперь мне нужно кое-что прокомментировать во-первых мистраль о нет это же белый туман Бесконечно кричали люди при виде меня, и я всегда поправлял их про себя. «Нет, я не туман, я состою из газов. А теперь посмотрите, во что это вылилось». Не могу поверить, что их слова настолько на меня повлияли. Далее мой класс. Я так и осталась младшей и низкоранговой. Куда делись все хорошие прилагательные? Кто вообще придумал эти ранги? Ладно, по-видимому, у меня впереди ещё долгий путь. Я повысила свою магию, и на этот раз моя боевая сила тоже возросла. Какое облегчение. Если бы моя боевая сила оставалась неизменной независимо от того, что я делаю, я бы ужасно нервничала, вступая в сражение с несколькими противниками. Несмотря на то, что в тот раз я убила уйму бета-игроков, моя магия увеличилась не так уж сильно. В этом нет ничего удивительного. Когда я умерла, я всё ещё находилась во власти системы, поэтому половина моей магии была отобрана. И сейчас я больше не могу возрождаться вот блин У уникальнальный навык гиброманнипуляция раньше был способностью номер один Ино благодаря этому навыку я освободилась от контроля системы. Это не мой собственный навык, так что он был довольно слаб или скорее я еще не полностью научилась им пользоваться но в середине процесса мое сознание было прервано как и их мониторинг. в настоящее время они еще должны верить, что я в самом деле сошла с ума. А теперь гуманоидная форма адепты и опытный упаковщик. Давайте начнем с этого странного упаковщика. Чест говоря, я думаю, умелый уже превратился в опытный во время последнего боя, поскольку даже после рассеивания я все равно не могла видеть предметы, которые несла. Где же они могут быть? любопытно? Но и наиболее важная часть: гоманоидная форма. Когда она из нормальной стала адептом, я получила увеличение своей магии и плотности. Мне не нужно было кропотливо лепить свое тело. Мне лишь нужно было вспомнить, как я выглядела для почти идеального восоздания. но проклятые кролище уши никуда не телись. Они были такими же белыми, как мои волосы. длинные тонкие уши свисали с макушки до самого подбородка. П бытьть может капюшон скроет их. Бловся ответила на мой голос, подпрыгнув. Счала я не могла говорить. Как только моя трансформация стала достаточно близка к идеалу, настолько, что мой рот был способен удерживать воздух, я стала практиковаться. Потом оказалось, что если я позволю инстинкту своего тела направлять меня, то довольно легко овладею речью. Тем не менее, моя человеческая форма была такой только снаружи. Внутри я всё так же состояла из густого тумана. Мне потребовалась некоторая практика, чтобы двигаться как настоящий человек. Как никак я провела целый месяц, передвигаясь как нечеловеческая масса. Моя походка еще была шаткой. Кон контакткт с людьми скорее всего неизбежен. Я не хотела бы, чтобы мои действия показали, кем я являюсь, поэтому в удобное время я прогуливалась по горам и в целом практиковалла умение быть человеком. Я выглядела примерно так же, как и раньше, поэтому привыкание не должно занять много времени. Манипулируя киперпространм и прервав свое сознание, мне удалось вырваться из системы. Может быть, номер один не поступил точно так же из-за низкой вероятности успеха. Он не хотел провалиться и доставить проблемы своим друзьям. Однако, несмотря на мой успех, я всё ещё не совсем свободна. Я использовала ману для поддержания аватара-монстра. И с самого начала мой мозг уже в некоторой степени действовал вместо системы, призванной обрабатывать мои действия. В этом не было никаких проблем, кроме одной критической. Хоть моё сознание и здесь, но моё реальное тело... Моя душа осталась на земле. В плане номер один, пока он находился под жизнеобеспечением, он мог использовать киберманипуляцию, чтобы поддерживать хрупкую связь со своим реальным телом. Но потом, несмотря на то, что его разум уже достиг своих пределов, он рискнул еще раз активировать свою способность. Он выяснил, что бессознательные тела тестеов будут уничтожены через месяц. Мне осталось тридцать дней, чтобы найти решение. Номер один сказал, что если я смогу собрать магические камни его друзей, номера восемь и номер семнадцать, а затем добраться до источника жизни этого мира, мирового древа, тогда выход возможен. Призрачная надежда, но все же надежда. У меня мало времени. Нет, Давайей не думать пессимистично. Я могла и вовсе умереть в той битве. Я должна быть счастлива, что получила дополнительные тридцать дней жизни. Будет тяжело обойти весь мир всего лишь за тридцать дней. но у людей есть красной транспорт. Может быть, я смогу сесть на магический поезд. В общем смысл всего этого окольного объяснения заключается в том, что мне нужна внешность, позволяющая мне войти в города людей. К счастью номер 17 умер относительно близко ко мне. Я могла бы проследовать на север горного хребта, чтобы достать камень. Была большая вероятность, что команда бТ-тестеров, убивших его и изобравших его магический камень, находится в ближайшей стране. Среди информации, которой обладал номер один, я нашла карту с местоположением стран. Блежайший к номеру 17 была маленькая страна, но если магический камень номер один выглядел как самоцвет, то, вполне вероятно, камень номер 17 тоже был таким. Команда бта-тестеров скорее возьмет его с собой в крупную страну на юге для продажи, чем в маленькую страну. Судя по местоположению горного хребта я должна уже быть близко к этой крупной стране. Еще полдня погуляв по лугам, я наконец наткнулась на небольшую дорогу. Следуя по ней, я нашла фермерскую деревню, похожую на то, что я уже видела. Ну, я сказала деревня, но здесь легко жили несколько сотен человек. И я заметила примерно такое же количество рабов озеро людей, работающих на полях. Теперь остался один вопрос: Буду ли я отброшена барьером? Я видела забор для защиты от волков, поэтому предположила, что барьер работает только на монстрах. Невольно мои шаги стали робкими. Я подходила все ближе и ближе. И оказалось, что на дороге такого барьера нет. Я не была уверена почему. Вместо него перед ходом в деревню стояли два солдата. Они носили простые и удобные доспехи с каким-то гребнем. Я поправила капюшон, убедившись, что мои уши не видны. Благодаря блобсе мой плащ был безупречно чист, но он все равно был слишком велик мне. Подол был весь изношенный. эй ребенок остановись потребовал один из солдат не видел таких глаз раньше ты не из деревни откуда ты пришла а то то я указала на поле заросшей высокой травой солдат выглядел еще более недоверчиво подозрительно покажи свое лицо ну хватит дружище в этом нет необходимости По послушашай, если ты заплатишь нам, мы тебя пропустим. хорошо? Все одна серебряная. На лице другого охранника мелькнуло удивленное выражение, которое затем быстро превратилось на смешливую ухмылку. В видимоимо меня обманывают Та да. я заплатила без каких-либо возражений. На мгновение охранник показался озадаченным. наверное, он просто хотел доставить мне немного хлопот. Он нерешительно посмотрел на другого охранника. Ой прости я имел в виду одна серебряная на каждого из нас вперь буду выражаться яснее та да. я дала другому охранику монету они казались довольными собой а затем махнули мне словно прогоняли кошек Так и быть давай быстрее не создавай нам проблем И девочка не забудь еще две монеты когда будешь покидать деревню Я даже не думала что они будут так нагло просить взятки Это огромные расходы, пусть это и необходимо. Ну, не то, чтобы я знала, сколько стоит серебряная монета. Если честно, будь я стражником, я бы не позволила пройти в деревню подозрительному ребёнку, прячущему своё лицо в капюшоне и вышедшему из травянистого поля. В некотором смысле существование таких никчёмных людей мне на руку. Моим текущим главным приоритетом было привести свою внешность в порядок. Я пришла сюда только для того, чтобы разыскать информацию о больших городах и найти детскую одежду, иначе я бы не стала тратить время на подобную деревню, которая выглядела так, будто в ней ничего интересного. Я бросила взгляд на дорогу, глядя на поля, на которых работали только рабы-зверолюди. Я пошла дальше по направлению к району с несколькими зданиями, расположенными близко друг к другу. Атмосфера напоминала торговый район, который вы могли бы наблюдать в сельской местности. несколько людей одарили мне взглядами полными подозрений я заметила место с висящими снаружи простынями и старой одеждой и вошла внутри пухлая продавщица увидела меня и поморщилась здесь ней детская площадка девочка мне нужна одежда сказала я кладя на прилавок несколько серебряных монет отношение женщины перевернулась на все сто восемьдесят градусов и она тут же заулыбалась мне Ну и ну, детская одежда, верно? У меня есть несколько хороших вещей, дорогуша. Здесь не было особенно богатого ассортимента. Я подобрала несколько платьев и поясов. У вас есть обувь, кожа, если можно, и пальто с капюшоном тоже. Вот, пожалуйста, эти ботинки совсем новые видишь. А это пальто я получила его от купца из столицы. Я слышала, что оно очень популярно среди девочек. У вас есть сумки? Конечно, ткань или кожа. Кожа. Честно говоря, когда я выбирала кожу, это была лишь моя прихоть. От этого материала так и веет духом сурового путешественника. Я также взяла нижнее белье и носки и переоделась позади лавки. Это пальто подходит мне намного лучше. Я могла спрятать свои уши не скрывая своего лица, поэтому теперь я выглядела гораздо менее подозрительной. Я вышла из примерочной женщина продавщица взглянула мне в лицо. она оказалась несколько удивленной вау дорогуша, ты выглядишь восхитительно Ты закончила с покупками та да. хорошо тогда я просто возьму монеты, которые ты оставила на прилавке. Я не со убытки, так что будь благодарна ладно. Там было несколько крупных серебряных монет вместе с маленькими. Действительно ли крупные монеты настолько низкие по ценности? Это же обыкновенная поношная одежда. Я думала, что все, что я купила не стоило из 150 долларов. Я вернулась в торговый район. С приличной одежд теперь было гораздо меньше подозрительных взглядов, но некоторые все же пялились на мо лицо, возможно увидев незнакомого ребенка. Здесь был уличный киоск со стульями для клиентов, в котором продавали шашлык. Я начала разговор с хозяином лишь ради того, чтобы сбежать от этих колючих взглядов. «Прошу прощения, сколько стоит один?» «Добро пожаловать! Маленькие шампуры по одной медной, а большие по три». «Так-то я хочу столько, сколько смогу купить с этим». «Спасибо вам за покупку! У вас одна маленькая серебряная монета». И маленький шампур в подарок для такой очаровательной молодой леди. Я передала монету. Мужчина без конца улыбался, вручая мне три больших шампура и два маленьких. Выходит, это десять метных, не считая подарочный шампур. Маленькая серебряная стоила примерно десять долларов, верно? Если стоимость валюты увеличивалась в десять раз, тогда большая серебряная стоила сто долларов? А та женщина взяла пять таких... Я всегда думала, что люди сельской местности должны быть заботливыми и добродушными. Хозяин прилавка выглядел порядочным мужчиной, поэтому я спросила у него несколько вещей, такие как местоположение городов. Предположительно, я могла бы доехать на повозке до соседнего города за полдня, а затем взять дилижанс до страны. Когда он рассказал мне, где находится город, я поблагодарила его и покинула торговый район. Блобси всё ещё прятался в моём кармане, счастливо уплетая жареное мясо. но потом я обнаружила магический сигнал преследующий меня когда я побежала в ближайшую рощу ходьба превратилась в бег и меня догнали девевочка подожди этотт сигнал оказался тем добрым мужчиной владеюющим уличным прилавком мистерстер продавец вам что-то нужно да я хочу сказать я заметил знаешь я увидел как они показались из-под капюшона Он криво улыбнулся, почёсывая голову, а затем он достал деревянный пестик, вероятно взятый из его лавки, и запугивающим жестом ударил им по пустой ладони. «Девочка, ты одна из веролюдей, верно? Должно быть собачий вид, судя по твоим свисающим ушам. Вы, вонючие полулюди, не должны входить в человеческие земли, ты не знала? Я продам тебе в отличное место, так что веди себя хорошо и пойдём со мной, договорились?» О чём думает этот придурок, говоря договорились? Я думала, что подобное отношение к полулюдям присуще только охотникам за рабами, но даже обычные люди были такими же. И этот человек даже не считал, что делает что-то неправильное. Он протянул мне руку с тем же безразличием, что и у охотника, когда он стреляет в кролика только потому, что он видит в нём лёгкую добычу. Я вздохнула, стараясь держать растущее раздражение. Это было намного хуже моих ожиданий. А они точно настоящие люди, а они Nписи запрограммированные на жестокость. Отвечя на жест человека, я тоже протянула ему свою правую руку Г Я обратила ее в туман, который проникв его рот, наполняя собой легкие и останавливая его дыхание. Я иушила его изнутри Эй, плопси, еще немного закоски для тебя. бог. Примечание автора Человеская раса не считает это преступлением. Возможно для них полулюди лишь скотт. Шедди не может позволить себе быть обнаруженной, поэтому она колеблется все меньше и меньше.